Интересно. До какого возраста всё так будет? Наверное, всегда. До смерти. Просто если в юности это жесточайшая тирания, в моём среднем возрасте уже вполне умеренная диктатура, то в более пожилом абсолютный либерализм. Он сам засмеялся своей мыслью и решил при случае обсудить тему с кем-нибудь из приятелей. А впрочем, мысль, наверное, не слишком оригинальная и, возможно, отражённая в литературе даже наверняка. Интересно, есть ещё какие-то соображения не отражённые в мировой литературе вряд ли, но не сексом единым жив человек. Надо всё-таки попытаться написать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 потерявшего давно свою любовь веру и вот он находит серёжку что-то подобное уже возникало в мозгу но что же будет дальше с этой серёжкой а дальше всё будет как в жизни он вообразит себе женщину хозяйку серёжки встретит именно такую а хозяйка кажется другая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 что моя женщина-издатель. Как будто в постели можно добиться коммерческого успеха. Стоп. Какая постель? О чём это я? Мне вовсе не нравится эта тоща немолодая баба. Я даже не очень понимаю, о чём с ней говорить. Такое ощущение, что она смотрит на меня как на пустое место. То ли геломака, интересно, как они сойдутся с Дуськой?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 Жениться надо на сироте. Кажется, вберегись автомобиля. И ерунда. А родственники это даже неплохо. По крайней мере, если родится ребёнок, они помогут. Макавец и сама ещё ребёнок. Чёрт. Детский сад какой-то получается. А историю с Серёжкой надо всё-таки попытаться написать. Только это Не должен быть роман. Нет. Маленькая повесть, маленькая грустная повесть. Её так и назвать можно будет маленькая грустная повесть. А что? Хорошо. Простая, без претензий маленькая грустная повесть. Он поехал домой и сразу, сел за компьютер.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 и рунда. Я сейчас пишу повесть о любви, если хочешь знать, ляпнул он и тут же пожалел о сказанном. "Фитя, правда?" обрадовалась сестра. "Это из-за Маки, да отвяжись. И не вздумай хоть одной живой душе проболтаться. Хорошо, я понимаю, но это же здорово. Я даже не ожидала, что ты когда-нибудь за такое возьмёшься. И на старушку бывает прорушка", радостно засмеялся он. "Вчера утром он написал ещё 5 страниц и ему ужасно нравилось написанное. А потом настроение было великолепным. Феденька, ты завтра идёшь свататься? Да, а что? Насколько я поняла из разговора с Макой, это такая патриархальная семья. Ну уж и патриархальная, ерунда. Ну, может, я не так выразилась, просто я хотела сказать, что Ты должен купить цветы её маме, обязательно. А хорошо бы ещё и бабушке, и тётушке тоже. Если там будет тётушка, хотя нет. Достаточно трёх букетов, а то глупо получится. Трёх? А третье кому? Как кому? Маке, разумеется. Ну, нет, таким идиотам я туда являться не намерен. Я что, торгую цветами? Хватит одного букета на всех. Дело твоё, но надень, пожалуйста, костюм, рубашку с галстуком и побрийся как следует. Дуська, ты не рихнула с часом, расхохотался он. Ну ты же обожаешь ходить небритым, а теперь ещё это модно. Да нет, я не собираюсь там никого шокировать. А что? Получилось бы барышня-крестьянка наоборот. А может, и вправду отпустить четину, хватануть водки с пивом, чтобы разило перегаром, надеть тот свитер, что ты мне связала, мол, полюбить тебя нас чёрненькими. Хм? Нет, Феничка, для таких штук ты уж стар. Безнадёжно стар. Тебе уже надо выглядеть сыголочки, респектабельно, Дуська. Чтоб я без тебя делал? Хм. Пропал бы, вздохнула Дуся. Это как пить, дать. Мака безумно волновалась. То есть она была твёрдо уверена в том, что Фёдору родным понравится, тут сомнений быть не может, а вот понравится ли они ему, ну, с бабкой они контакт найдут. Она тоже богемная штучка, но мама Мама ведь ровесница Фёдора. Её это смущает. Она уже говорила: "Ничего, ничего, Федя такой боятельный. Мама его полюбит, а к тому моменту, когда вернётся папа, вся семья уже будет его боготворить". Мака, а ты не думаешь, что следовало бы позвать в гости Гелю?" прервала её мысли мама.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 Засмеялась Мария Дмитриевна. Пока ещё насчёт смотрин. Каких смотрин? Да у нас тут завтра намечается мероприятие. Может, тоже придёшь? Мы с Маккой твой любимый торт делаем, приходи. Правда, ты ведь имеешь самое непосредственное отношение. Если бы ты не взяла Макку на работу, а потом во Франкфурт, ага. А если у них что-то не сладится, виновата тоже буду я.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 проверить себя, не мерещится ли ей всё. А если нет, то Маруся непременно тоже что-то заметит и предостережёт дочь.